— Нет, и от вашего отца в пайке тоже. — Пошли еще птиц. — Это не поможет. Когда птицы доберутся до места... — Отправь их! Сбив на пол поднос с едой, Теон откинул одеяло и встал с кровати надо Старка, голый и злой. — Ты хочешь моей смерти? Ведь так, Лювин? Скажи правду! Маленький серый мейстер не испугался. — Дело моего ордена — служить. — Да.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 Никто ему не ответил. Люди стояли в своих кольчугах с мечами и в вареной коже, как каменные. Кое-кто обменялся взглядами. Дик Харло сплюнул. Длинные светлые волосы Эндегара взметнулись на ветру. Теону казалось, будто он тонет. Дивиться нечему, — уныло подумал он.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 Черный Лоррен, устыдившись, последовал за ним мрачнее тучи. — Кто еще? — спросил Теон. Вперед вышли Рыжий Рольф, Кром, Верлок, Тимор с братьями, Злобный Ульф, Харрад, Овцекрат, четверо Харла, двое Ботли и Кеннет Кит, всего восемнадцать человек. Урцин остался на месте и Стик, и те десять, что приехали с Сашей из Темнолесья.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 — Один, двое, трое, мне все равно. Никто не пройдет, пока я жив. — Он хочет умереть, — подумал Теон. Ему нужна не победа, а смерть, достойная песни. — Мы используем петлю. — Как знаешь, — с презрением ответил Лоррен. Векс помог Теону одеться для битвы.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 Перевертыш! Эта кличка была ему горше желчи. Он отплыл в пайк, чтобы повести отцовские ладьи на лане спорта теперь. «Сейчас спущусь!» — крикнул он. «Один!» Черный Лорен не одобрил этого. «Кровь можно смыть только кровью!» Может, рыцари, и соблюдают уговор с другими рыцарями. Но с теми, кого считают разбойниками, они не столь щепетильны. — Я принц Винтерфелл и наследник Железных островов, — ощетинился Теон. — Ступай, найди девчонку и сделай так, как я велел. Лоррен ответил ему убийственным взглядом. — Да, мой принц. — Он тоже против меня.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 — Не думай, перевертыш, что я буду ждать роба, чтобы двинуться на перешейк и разделаться с твоими сородичами. Со мной около двух тысяч человек, а у тебя, если верить слухам, не больше пятидесяти. — Семнадцать, если быть точным. Теон заставил себя улыбнуться. — У меня есть кое-что получше людей. И он поднял над головой кулак, подавая сигнал.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 «И она натирала мне шею, сир Родрик, да крови натирала!» Теон до сих пор не сознавал этого, но, произнеся, понял, что это правда. «Тебе никогда не причиняли зла!» «Твоей Бэт тоже не причинят, если ты...» Сир Родрик не дал ему закончить. «Ядовитая гадина!»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 Не стану спорить, сир. Так как, вы принимаете мои условия? На мне лежит долг перед леди Кейтлин и домом Старков. А как же твой собственный дом? Бет последняя у вас в роду? Старый рыцарь выпрямился. Я предлагаю себя вместо дочери. Отпусти ее и возьми в заложники меня. Костелян Винтерфелла уж, конечно, стоит больше, чем маленькая девочка. Только не для меня, благородный жест, старик, но я не такой дурак. И не для лор... и не для лорда Мандерли с Леобальдом Толхартом. Спорить могу. Не больно ты им, дорога твоя старая шкура. Нет, я оставлю девчонку у себя.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 и просмоленные, увеличиваясь с каждым ярдом, а между ними стояла маленькая бет плачущая с петлей на шее. Теон, пришпорив улыбчивого, перешел в голуб. Копыта коня простучали по подъемному мосту, как барабанные палочки. Во дворе Теон спешился и передал поводья Вексу.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 — Будь у тебя сотня таких, как ты, лучников, ты бы еще мог на что-то надеяться, — произнес тихий голос. Теон обернулся, позади стоял мистер Лювин. — Уходи, хватит с меня твоих советов, надоело. — А жизнь, она тебе тоже надоела, милорд-принц? — Теон поднял лук. — Еще одно слово, и я пошлю эту стрелу тебе в сердце. «Не пошлёшь!» Теон согнул лук, приложив к щеке серое гусиное оперенье. «Может, поспорим? Я твоя последняя надежда, Теон!» «Нет у меня никакой надежды!» — подумал он, но всё-таки опустил лук и сказал. «Бежать я не стану!» «Разве я говорил о бегстве? На день чёрное!» «Ночной дозор!»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 «Черный плащ ни на какой другой уже не сменишь, и я буду не хуже других!» Принц Теон оглушительно ворвалось в его думы. Через двор нёсся кром. «Северяне!» Теон ощутил внезапный тошнотворный страх. «Что они, атакуют?» Мистер сжал его руку. «Время еще есть! Подними мирное знамя!» «Они дерутся!»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 Ванючка до плена служил болтонскому бастарду. Трудно поверить, что такой гнусный малый сумел склонить болтонов на измену, но иного объяснения нет. «Пойду посмотрю сам», — сказал Теон. Мейстер Лювин поплелся за ним. Со стены перед ним открылась рыночная площадь, усеянная трупами людей и коней. В сражении не было порядка.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 Да трокийцы верят, что звезды — это души погибших в бою, сказал Теон. Об этом ему когда-то рассказывал мистер Лювин. Да трокийцы, табунщики из узкого моря. А эти, во что они только не верят, дикари. Ночи дым почти не позволяли рассмотреть, что происходит внизу.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 От чего же я тогда чувствую такую пустоту? Это же победа, сладкая победа, избавление, о котором он молился. Он взглянул на мистера Лювина и подумать только, что я уже собрался сдаться, надеть черное. Откройте нашим друзьям ворота. Может, хоть сегодня он уснёт, не боясь того, что ему приснится. Дредфордцы выехали через ров во внутренние ворота. Теон спустился вниз с Лорраном и Мейстером, чтобы встретить их во дворе. Тускло красные штандарты смешивались с концов немногочисленных пик. Гораздо больше воинов было вооружено топорами, мечами и щитами, порядком изрубленными. — Сколько человек вы потеряли? — спросил Теон спешившегося красного шлема.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 «Меня, конечно, могли повесить, но иного выхода не было». Воин вытер рукой пот. «Итак, молодой принц, ты обещал мне женщину, если я приведу двести человек. Я привел втрое больше. И не янцов каких-нибудь, или там батраков, а гарнизон своего отца». Ты он дал слово и не мог идти на попятной. «Надо отдать ему обещанное и поквитаться с ним после».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 Рука бастарда в стальной перчатке смазала его по лицу, и мир исчез в красном рёве боли. Чуть позже Теон очнулся, лёжа на земле. Он перекатился на живот и проглотил кровь.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 Был улыбчивый, выскочивший из конюшни с горящей гривой. Он кричал и взвивался на дыбы.